Вальтером уместилось, однако я еще под сумки к МП-44 подвесил, автомат тоже купил. Первые прототипы были созданы в 42-м, нашел в магазине. Раньше в продаже этого автомата не было. Он настоящий автомат, на Калашникова похож, а не пистолет-пулемет, как другие. На ремне отличный нож, фляжка полная воды, в пустыне вещь необходимая. Купил два двухлитровых термоса и залил холодной водой убрав в танк. Фуражка на голове довершала образ образцового германского офицера. Купила документы на имя Гельмута Ланге. При мне документы инспектора бронетанковых сил с задачей провести испытания самоходной артиллерийской установки. Для этого мне выдали немецкий танк и итальянский из того, что было под рукой, для прикрытия. Ответственный за испытания полковник Шульц, что находится в Берлине. В приказе полная свобода действий. Также я не числюсь за африканским корпусом и не обязан подчиняться старшим офицерам корпуса. То есть испытания. Что хочу, то и ворочу. Все документы сделаны высококачественно с требуемыми отметками. Кстати, при мне и командировочные документы имелись, с отметкой, что провожу испытания. Я понимаю, что танки без обеспечения работать не смогут, но тылам не обязательно быть рядом с нами. Если что, скажу, что находятся недалеко. Укрыты, пока проходит испытание. Это я мысленно отрабатываю возможные встречи с немецкими солдатами и офицерами. К слову, получив итальянский танк, я владел итальянским языком как родным. Поискав по магазину разных стран, приобрел разное оснащение, убирая на сиденье экипажа танка, все равно пусты. Купил я большую палатку на 10 человек с пологом и навесом, койку с постельным бельем, матрасом и подушкой. Примус на керосине, бачок с керосином, утварь и посуду, запасы продовольствия. У американцев нашел шезлонг с зонтом против солнца. Это в итальянский танк убрал. Еле влезли. Хорошо, что разборные. А я загорать планировал, так что нужно. Внутри все ушло, но на корме итальянца я закрепил складной столик, пару стульев, чтобы питаться с комфортом. Еще гамак с противомоскитной сеткой. Между танками можно натянуть. То есть я готовился воевать долго и с комфортом. Все закупив, забрался в свой танк и, задумавшись, хлопнул себя по лбу. Купил МГ-34, причем нашел с зенитной треногой, так что зенитка будет. Я приобрел сварочный аппарат, запустил бензогенератор, приварил треногу на корме, зафиксировав пулемет, чтобы не качался при движении. Тут стопор был. Жаль, но дистанционно управлять им не смогу, только вручную, так что отбиваться самостоятельно придется. Пулемет заряжен, боезапас имеется, в ящике из-под инструментов складировал, над левой над гусеничной полкой, патроны трассирующие. Надеюсь, не пригодится, основная надежда на маскировку, но все равно вещь нужная. Да, маскировочные сети в пустынной расцветке тоже купил. Стюки повесил на всех трех машинах, закрепив, теперь наушники на голову, прямо поверх фуражки, сел на место командира и потихоньку двинул к британскому аэродрому. Светать начало, там уже просыпались, один самолет готовили, видимо, на разведку собирались отправить. Что ж, пора работать. Оба немца у меня полностью модернизированы, так что итальянец, отставая, следовал за нами. Очки я использовал летные, в Румынии нашел в разгромленном штабе у Констанции, с зеркальным напылением, три пары было, с запасом взял. В Африке такие очки самое то, так что опустил их на глаза, высунулся из башни и, осмотревшись, довольно кивнул. Тут, похоже, было русло старой высохшей реки, почти занесенной песком. Неплохое укрытие, пусть и небольшое, тем более до аэродрома пять километров. Да еще наведение Арты показало новые объекты британцев и их союзников. Спустил по пологому склону технику вниз и остановил. Техника с башнями была укрыта, не рассмотреть. Арту чуть дальше поставил, метрах в ста, а итальянца рядом. Пока Арта наводилась на цель и произвела пять первых выстрелов, самолет уже начал разгон. А я достал гамак и закрепил между танками. Потом, скинув сапоги, устроился. А удобно? Арта самолет накрыла первым выстрелом, превратив в огненное облако. Видимо, горючее рвануло. Британцы забегали, а я стал класть снаряды по палаткам. Там не было землянок. Первыми двумя выстрелами собрав хороший урожай, а потом они укрылись в противовоздушных щелях, и достать их стало трудно, хотя я пытался. Сами самолеты меня не интересовали. Да и склад горючего или авиабомб тоже. Аэродром был смешанного состава. Истребители, разведчики и штурмовики меня также не интересовали. Я планировал, что это все достанется трофеями Роммелю. Однако, несмотря на все модернизации, установки больше пяти выстрелов в минуту физически делать не в состоянии. Британцы заметили, что огонь хоть и точный, но редкий. Забегали. Кстати, палатку со связью я накрыл вторым выстрелом. По не понял, где у них связь. За одиночками бегать не стал, а принялся за зенитчиков. Там расчеты на месте. Две зенитки — прямое накрытие. После этого остальные тоже в щелях попрятались. Старательно целясь и пытаясь попасть в узкие щели, чтобы было прямое накрытие, я работал, не забывая поглядывать вокруг. Летуны наверняка нажаловались, что с тыла по ним бьет орудие, гаубица. То ли свои с ума сошли, то ли немцы обошли. Должны появиться те, кто проследит. Зенитный пулемет готов, если что, будем отбиваться. Это если воздушный разведчик. Если наземная разведка, то сначала посмотрю, кто. Небольшую группу подпущу поближе и танками их. Хочу баллы заработать. Если крупная, то арта их побьет. А если подъедут, то мои танки поучаствуют. Мне вон итальянца модернизировать нужно. Хотя баллы и так есть. Мог бы, но не хочу. Интерес имею и любопытство использовать того в бою. Как он себя проявит? Огонь редкий, но точный. На десятой минуте, когда половину личного состава я все же выбил, группа солдат решила прорваться с аэродрома, хором добежали до грузовиков и на ходу забираясь в кузов помчались прочь. Грузовик получил прямое накрытие, никто не выжил. Потом и внедорожники накрыл, и продолжил обстрел аэродрома, остальные только в землю вжимались. Решив дать им передохнуть, я перенацелил Арту на какие-то склады, ящики с бочками под маскировочной сетью, и она сделала первый выстрел. Грохнуло так, что даже меня тряхнуло. Я свалился с гамака. Ясно, боеприпасы были. Добавлять не нужно, так что я навел Арту на другую цель, стоянку какой-то пехотной части. Но это явно не британцы, на французов похоже. И стал бить по строю. Там какой-то офицер выстроил их и что-то вещал. Рвануло красиво. Оторванная нога взлетела на сто метров, повращалась и стала падать вниз. Впервые такое вижу. Очень удивился и впечатлился. Продолжая бить французов, размышлял. Знаете, а когда я пролетал над немецкими и британскими позициями, то отметил, что немцы горят зеленым, они как бы свои, а британцы и же с ними все красные. Вот и тревожился, это на время квеста, или так и останется. Переберусь на восточный фронт, убью противника, так снова синим стану. Как-то не хочется. Нет, ничего страшного, перетерпим, но все равно как-то не то. Хотя стоит отметить, что на Крытии итальянцы горели красным. Значит, когда я добрался до Африки, и меня включили в боевые действия, как союзника немцев, то сменили расцветку. Надеюсь, при возвращении так же будет. Обязательно проверю, когда мне выполнение задания подтвердят. Время неспешно тянулось. Я то по французам работал, то по британцам. А как спрячутся, на других переключался» потому как первый же разрыв снимал самую большую жатву. Патруль с дороги в мою сторону направился на двух внедорожниках и большом грузовике, полном солдат. Я сначала грузовик накрыл, потом внедорожники. Еще пять выстрелов, и выживших нет. Со скуки я кинул длинный провод к рации и, качаясь в гамаке, уже обнаженным, загорал, через наушники слушал музыку шестидесятых. Вот это я понимаю. Вот это война. Да британцы и немцы себя так же вели, так что я лишь их копировал. А ближе к десяти часам дня я прислушался, отодвинув один наушник и вскочив, босиком заскочил на корму своего командирского танка, скинул стопор с зенитного пулемета. Нет, не показалось. На высоте где-то с километр приближался разведывательный самолет. Похоже, с другого аэродрома прислали. Кстати, я находился за позициями британских войск, между расстрелянным мной аэродромом и Табруком, тут до него километров 15. Еще стоит отметить, что одновременно с появлением самолета, километрах в двух от меня, на тактической карте вдруг проявилось пять зеленых точек. Похоже, немецкая разведка, пешая, и кажется идет в мою сторону, явно наводясь на работу установки. Ушим-то ее голос точно знаком должен быть. Вот только встречаться мне с ними совсем даже не хочется. С другой стороны, для взаимодействия с немецким корпусом вполне можно. В этом случае, получив коды для связи, когда я им помогу, когда они мне. Британский самолет, а это был истребитель «Харикейн», сделал круг на высоте и снизился до 800 метров. Я прицелился и дал короткую очередь, взяв на пол корпуса впереди. Пулемет затрясся, непривычно. Раньше все дистанционно делал, но очередь ушла. Вроде попал, то есть истребитель сам под пули залез. Но он отвернул и стал набирать высоту, а я короткими очередями выпустил по нему оставшуюся ленту. Тут стояла улитка на 50 патронов, а пока новую ленту заряжал, он благополучно улетел. Провел разведку, понял, какие тут силы, и улетел. Глава 13. Американцы любят драться. Все настоящие американцы любят едкий запах сражения. Джордж Смит Паттон. Укатить я не успел, поскольку обнаружил жирную цель, пехотную колонну на марше в количестве целого полка. И установка захлопала по ним, а я, закончив все с пулеметом, вздохнув, быстро оделся, оставшись босиком, с закатанными до колен штанинами галифе, вернулся в гамак и, взяв с рядом стоявшего столика бутылку, налил красного вина в бокал. Покачиваясь в гамаке, попивал. Когда подошли солдаты из разведгруппы, теперь я точно это знал, глянул с помощью арты. Офицер и радист, вооруженный пистолет-пулеметами, и трое солдат, один пулеметчик и двое с карабинами. Так что, когда они приблизились, я заметил движение и отсалютовал. Вскоре, отряхивая себя от песка, поднялся офицер и направился ко мне. Остальные его прикрывали. «Это они молодцы. Доверяй, но проверяй». «Этот лейтенант был, как я и думал, артиллеристом. Тактические знаки подтверждали». Кстати, форма у меня, как и у него, была песчаной расцветки, специально пошитая для африканской группировки германских войск. Вставать с гамака я и не думал, лишь повторно отсолютовал. Тут грохнул очередной раз арта, я вроде как прислушался, наушники на голове были, и, стянув их, на шею представился. Обер лейтенант Ланге, командир испытательной группы. Лейтенант Шульц, козырнул лейтенант. Группа корректировки отдельного гаубичного дивизиона. Можно ваши документы? Конечно. Я достал удостоверение из нагрудного кармана Френча и командировочное предписание. Лейтенант быстро их изучил, с заметным уважением козырнув, вернул, подзывая своих солдат. Осмотрев мельком технику, несколько секунд изучал Арту, она успела дать пару выстрелов, после чего тот поинтересовался. Новейшая установка? «Да, разработана для сопровождения танковых или механизированных колонн, с возможностью немедленно открыть огонь. Машина, как вы понимаете, необходимая. Пока создано десять прототипов, такие на полигоне сейчас отрабатывают, а несколько отправили на фронт. Меня вот сюда отец сплавил». Я отмахнулся. В Берлине одна нехорошая история произошла с молодой женой генерала, почему-то выросшие у него рога ему не понравились, вот тут пока пересижу. Боеприпасов у меня огромное количество. Тыловая колонна полна снарядами и топливом. Рядом укрыто, так что хочу тылы британцев потрепать. Кстати, связи у меня с вашим корпусом нет. Я отдельно автономно воюю. Свяжись со своими и сообщи обо мне. Пусть отдельный канал с опознанием выделят. Хотя можно и обойтись. Мне в принципе без надобности. Кстати, доставай карту. Тут мои ребята постреляли. Опишу, что уничтожено и захвачено. У меня пять разведгрупп разной территории держат под вниманием и наводят артиллерийскую установку. Жаль одна, но хоть что-то. Может, британскую удастся захватить. Он стал доставать карту из планшетки, а я кивнул подошедшим солдатам, они присели в тени, между танками была натянута маскировочная сеть. Так я сказал солдатам, что отдыхали в тени, кивнув на ящик, стоявший у гусеницы итальянца. «Камрады!» Это переносной холодильник, там пиво и лимонад, можете брать. Они с радостным ревом открыли крышку и по рукам быстро разошлись бутылки. На боку ящика было специальное приспособление для открывания крышек. Я им указал на это, сообщив, что ящик трофейный, американский, но взят у британцев. Лейтенант взял бутылку лимонада и жадно присосался, как и его солдаты. Поинтересовались, почему комрады танки не покидают. Но я расстроил немцев, мол, только экипаж Арты в полном составе. А экипажи танков были пешком отправлены мной к тыловой колонне. Она тут в трех километрах укрыта. Там сломался транспортер. Помогут починить. Запчасти есть. Да припасы принесут. А я стал быстро наносить на карту лейтенанта все, что видел сверху, и обстрелял, поясняя на словах. Тот внимательно слушал, под конец уточнив. Значит, аэродром захвачен. «Да, можно прислать наших летчиков, чтобы перегнать самолеты на свою территорию. Разведгруппа там контролирует все. Десятка-полтора британцев уцелела, укрылись в щелях. И вот мой корректировщик пытается их накрыть. Почти закончил. По остальному сообщил». Лейтенант с радистом отошел в сторону, и в режиме радиотелефона, связавшись со своим непосредственным начальством, Описал все, что я ему сообщил, давая координаты обстрелянных позиций или частей британской армии и их союзников. Как я понял, он не только корректировщик, орудия его дивизиона до этой территории не добивали, но и наводчик для их авиации, и этот аэродром как раз и был его целью. Получил приказ немедленно выдвинуться на территорию аэродрома, взять его под охрану и ожидать подкрепления. Мне же передали благодарность, явно будут выяснять, кто я такой, но и обговорили коды и каналы для общения. Позывной я взял «Гудини» от известного иллюзиониста и фокусника. После этого разведгруппа, пополнив запасы пресной воды из канистры, что у меня была, поспешила уйти. А я с облегчением вздохнул. Все же была мысль, что могли узнать. Мои фотографии встречались как в советских газетах, так и в немецких и внимательный человек вполне мог бы. Однако, когда я прибыл в Африку и мылся, то в американской линейке магазина купил пакетик краски для волос и перекрасился, брови в том числе. Так и стал жгучим брюнетом. В зеркало хорошо осмотрел себя, краска легла как надо, пусть дважды пришлось краситься, но справился, и смотрелись волосы идеально. К слову, постричься бы надо, оброс слегка. Думаю, сделаю это без проблем. Уже есть идея. Разведгруппа почти бегом, не укрываясь, добежала до границ аэродрома. Приятно, мне явно поверили, что я контролирую всю местную территорию, что и было в действительности. А опасность может быть только от попрятавшихся в щели британцев на аэродроме. Так что они, не пригибаясь и не маскируясь, бежали, именно бежали, и за час добрались до аэродрома. Как только солнечный удар не получили, ведь и тащили еще килограммов по 20 на себе. Видимо, уже привычные к жаре. Напомню, до него пять километров было. Я пару снарядов положил рядом со щелями, где британцы прятались. Хотел в них, но разброс большой, пару-тройку метров туда-сюда, и попасть мог точно, только случайно. Однако британцев и так завалило, обрушив стенки, так что пытались вылезти, отряхиваясь, Да пришлось поднять руки. Подбежав, солдаты разведгруппы взяли их на прицел. Быстро обыскав территорию, еще троих вытащили, и пока один солдат охранял, двое продолжали обыск. Лейтенант вызвал помощь. Прибыла она уже через полчаса, поразив меня, как все быстро было сделано. Видимо, готовились, и как Шульц дал добро, так самолет и поднялся в воздух. На взлетную полосу сел «Юнкерс-52», который покинулось десяток солдат и несколько офицеров, плюс летчики, я их по комбинезонам опознал. Кто-то самолета осматривал, часть солдат за зенитки сели, создавая оборону, взяли склад ГСМ под особую охрану, там много топлива, видимо, оно немцев и интересовало больше всего, а транспортник почти сразу улетел. Четко все делают. Медик осматривал раненых британцев, кого-то перевязывал. Шестерых наглов, что были более-менее, погнали убирать обломки на взлетной полосе. Там все уже догорело, но почистить полосу нужно. Закончив, трупы начали собирать и в двойной воронке котлован для могилы рыть. Потом, видимо, воронки станут засыпать. Я это видел, когда уже собирался уехать, но не успел. Как раз Юнкерс возвращался. Его две пары мессеров охраняли. В мою сторону покатил грузовик с одним солдатом, что за руль сел, и одним офицером. Похоже, представитель командования. Я как раз закончил со сборами, все убрано, сам я в полном сборе, с автоматом на боку, делал вид, что общаюсь с кем-то по рации. Наушники на голове, и офицер, это капитан был, услышал. Да, жду, чтобы через полчаса были тут. Сняв наушники, я развернулся и козырнул подошедшему офицеру, представившись. Оберлейтенант лейтенант Ланге, командир спецгруппы испытательного подразделения. Гауптман Шульц, начальник штаба отдельного тяжелого гаубичного дивизиона. Козырнув, тот крепко пожал мне руку. «Брат?» — сразу сообразил я, да и, похоже, они были с командиром разведгруппы. Младший, слегка улыбнувшись, кивнул он, поняв, о чем я. «Береги его. У меня старший брат погиб на Восточном фронте, в Крыму, две недели назад». Что-то такое сообщали про бойню. Это позже было. Мой старший брат раньше погиб, при осаде Севастополя. Я сожалею. Однако меня прислал мой командир, Оберст Кох. Он решил взять вашу группу под свое командование, усилив дивизион. Гаубицу у вас, как я вижу, легкая. Нам такая тоже пригодится. И испытания сможете провести в куда как в более комфортных условиях. Нет, коротко ответил я. У меня приказ провести автономные испытания в качестве рейдовой группы в отрыве от основных войск. К тому же я могу игнорировать любые приказы, включая командование корпуса. Задача у меня не только уничтожать тылы противника, для чего мне придали взвод разведки, что сейчас в качестве корректировщиков работают. Кстати, два снайпера охраняют лагерь. Если вы их не видите, это не значит, что их нет». А находиться я буду на территории Африки до момента, пока наши войска, то есть ваш корпус, не захватят Суэц и канал. После этого моя группа, как выполнившая задание, включая испытание установки, будет отправлена обратно в Германию. К сожалению, установку оставить не смогу. Ее будут изучать на заводе после активной эксплуатации и изучать мои замечания. Установку у меня не так и давно но негативных замечаний на исправление уже больше десятка. Он особо настаивать не стал. Как я понял, просто документы мои приехал посмотреть, попить бутылочку холодного пива, глянуть на установку и вернуться, навести, так сказать, мосты. Мы с ним пообщались, договорились, что если мои разведчики увидят склады, особенно топливо его интересовало, то уничтожать не будут а скинут координаты штабу корпуса для их захвата. После этого они укатили, да и я снялся с места, и по руслу реки покатил прочь. Именно это время британцы нашли для того, чтобы нанести бомбардировочный удар. Да не смогли. Тут дело не в моем маневрировании, а налетели три пары мессеров и спустили три штурмовика, после чего был бой с 12 «Харикейнами». Потеряв одного своего, летчик погиб, парашюта не было, сбили четырех британцев и на этом разошлись. Трех парашютистов я расстрелял с пулеметов еще в воздухе. Мы уходили прочь. Арта не стреляла, а в пути я от нее избавился, как и от итальянца. Доехав до уничтоженного мной патруля, грузовик сгорел, но доджи, хоть и побитые, стояли на месте. Один внедорожник покоцан осколками, пробита два ската но на ходу. Я быстро снял со второго внедорожника колеса, поставил на додж, переоделся в мундир британского офицера, лейтенанта-танкиста, документы купил и поехал в Табрук. Мой танк взорвался в режиме самоуничтожения. За полчаса я добрался до окраины Табрука, мои документы проверили и пропустили в город. А Ромель двинул, уже смяв передовые позиции британцев, они запаниковали, узнав, что противник в тылу, и начали отходить. Первым делом я посетил парикмахера, что коротко меня постриг, обрив затылок и виски, оставив небольшую челку. Потом отправился в передвижной бордель, причем офицерский. Я не знаю почему, может, раньше на меня бром действовал или так уставал, что не до женщин было, но как в Африку прибыл и расслабился, потянуло на противоположный пол, так что, я бы сказал, шарики за ролики зашли. Это точно вино виновато. В то красное из Крыма, массандровское, кто-то Виагру добавил, а я страдаю. Однако снять проблему в борделе мне удалось. Да так, что я и в ванной побывал. Мне массаж сделали, и две девушки, это француженки оказались, меня посетили. Прости, Марина, это я своей девушке в реальном мире, но я был вынужден. Вот при выходе из борделя я замер, на улице у грузовика горели знакомые точки. Одна подписана как лейтенант Шульц. Однако они наглецы. Проникли в город в английской форме. Я ладно вынуждена. А им тут что нужно? Замерев на миг перед открытой дверью, тут только москитная сетка колыхалась, я мысленно улыбнулся. На улицу свернул пеший патруль военной полиции. По нарукавным повязкам понятно, есть план, и уверенно шагнул на жару. Хотя близился вечер, До наступления темноты часа два и духота еще была. Подойдя к доджу, он с другой стороны улицы был припаркован, я помахал девчатам на балконах. Группа шульца меня сразу засекла и явно узнала, напряженно наблюдая. Надев фуражку, я повернулся к сержанту, главному в патруле, что только что подошел ко мне и попросил документы. Вежливо. У обоих его солдат были автоматы. «Конечно», — отозвался я, полез за документами и тут же коленом врезал ему в пах, одновременно покупая пистолет. В моей руке появился Вальтер с глушителем, и подвизг к девчат наверху, я застрелил обоих солдат, что только и успели скинуть ремни стена с плеч, а потом выстрелил в сключенного сержанта под ногами. Стрелял точно, метки их погасли. Вскочив в машину, снова послал девчатам воздушный поцелуй и проехал мимо грузовика, в крытом кузове которого и сидела группа Шульца. На повороте столкнулся с пехотной ротной колонной войск. Не понял, кто такие, кажется, новозеландцы. Отдал им нацистское приветствие, вскинув руку, и уехал прочь. В зеркале мелькнуло лицо явно охреневшего Шульца, что, откинув полок тента, выглядывал. Он явно не верил своим глазам и моей наглости. Однако я спокойно укатил. Впрочем, они тоже. Я вроде как по незнанию их подставил, и им пришлось сменить улицу для стоянки авто. Что они тут делали, не знаю, но явно что-то важное. Может, штаб англичан неподалеку их цель? А сам я, не останавливаясь, погнал прочь. От города и от наступающих немцев. Отъехал не так и далеко. Через пару километров свернул на обочину. Тут стояли сгоревшие остовы автоколонны, судя по воронкам, немецкая авиация поработала. Да давно. Порыжили горелые обломки. Укрытие так себе, но что делать? Тут сплошные пески, укрытий нет. А впереди я приметил дозор передовой пехотной колонны. Обгоняя их, пылили грузовики и танки. Вот их я и хотел встретить. Продал додж и купил два танка и арту те же, которые с утра использовал. Выстроив клин, впереди танки и арта следом, двинул вперед. Меня и не узнали сразу, видимо, не поверили, что немцы могут быть тут. Арта начала работать по пехоте, каждый выстрел брал отличный урожай. Правда, когда пехота залегла, да тут два полка шло, и конец колонны я не видел даже с помощью арты, а это 9 километров, то потери резко снизились. Так что Арта стала работать по пехоте дальше, где они еще стояли и смотрели, как вдали поднимаются столбы пыли и песка. Как залегали, так я стрелял дальше. Каждый выстрел выбивал из строя от 20 до 40 человек. Снаряды рвались в плотных пехотных рядах. Как только пехота впереди вставала по приказам офицеров, видя, что огонь перенесли, так я снова посылал им пару подарков и переносил огонь дальше то есть держал всю колонну под огнем, и уже через 10 минут пехота лежала, расползаясь. Артиллеристы пытались развернуть орудия, но я уничтожил несколько грузовиков со снарядами. От детонации количество пострадавших сразу увеличилось, так что тоже залегли. Остались грузовики и танки, что обгоняли эти полки. Грузовиков под сотню, у третьей пушки имелись на прицепе, И танков я насчитал 18. Причем сборная солянка. Больше всего было британских. 10 «Крусейдер», 4 «Валентайна», 2 «Матильды» и 2 «Стюарда». Американские танки, поставляемые сша Британии. Спешить я не стал. Остановил свою куцую колонну. Нужно выбить у противника пушки и танки. Последние уже разворачивались в атакующий строй. Пушка моего танка хлопала непрерывно. Ведя прицельный огонь, уже три танка остановились, два из них окутались дымом. Арту я так и не трогал, как работала по пехоте артиллеристам, так и работала, снижая их поголовье. Итальянские танки я вывел вперед, встав под его защитой, чтобы он ловил снаряды, а не я. Кто-то нахватал. Британские танкисты стрелять все же умели, вот только выдержки не хватало. Когда вспыхнул десятый танк то стали отходить задним ходом, подставляя лобовую броню, введя непрерывный огонь. Кстати, итальянца мне подбивали трижды, дважды поджигали, но я и ремонтировал, и тушил, пока выдерживал плотный огонь. К танкам и пушки присоединились, причем солидных калибров, более 70 мм. Сам итальянец разносил своей пушечкой грузовики, полтора десятка или дымились, или горели. Три взорвались от детонации снарядов, что перевозили. Арта уже только по пушкам работала, изредка кидая снаряд в плотную пехотную группу. Никак британцы не научатся, что рассредоточиться нужно. Малые группы меня не сильно интересовали. Арту все же накрыли, вспыхнуло, но я ее потушил, отремонтировал и продолжил вести прицельную стрельбу. Так могло продолжаться долго. Кстати, последние три танка почти ушли достать из своей пушки я их не смог, поэтому уничтожил прямыми накрытиями Артой. Так что пушек становилось все меньше и меньше. И тут из табрука вышли 10 валентайнов с участием 12 легких бронетранспортеров набитых солдатами и атаковали меня. До них километра три было. Развернув свой танк, Арта продолжала бить по артиллеристам, Я использовал технику так. Итальянец корму прикрывал от британских артиллеристов, а «Арта» от атакующей из Табрука моторизованной группы. Сходу я поджег один из «Валентайнов», и пока они приближались, я быстро выбивал их один за другим. А купил за небольшой золотой запас кумулятивные снаряды, которые вполне брали лобовую броню у британских машин, и вышибал их один за другим. В результате четыре остановились подбитые, и шесть горели, Потом, расстреляв бронетранспортеры, что прятались до этого за танками, я повел огонь по подбитым танкам. Еще не хватало, чтобы их восстановили. Пока вел огонь, британские артиллеристы сожгли мне итальянца, да и моему командирскому в корму два снаряда всадили. Едва успел пламя сбить и отремонтировать машину. Впрочем, это последний их успех. Последние три пушки были уничтожены вместе с расчетами. Дал еще три снаряда подходившей пехоте. Снова отличные результаты. А сам развернулся, итальянец уже исчез, купил нового. Ту же модель, танки я проверил, пусть первый уровень, но для массовки годился. Он уже накопил на следующий уровень, ночью с меню, до которой меньше часа осталось. И покатил обратно к Табруку. Арта уже работала по городу. Уничтожила расчеты двух артиллерийских батарей. Там быстро копали, оборудуя позиция перед городом. Орудия повреждены, но не уничтожены. В отличие от расчетов и офицеров батарей, потом по городу. Зенитные батареи тоже были моей целью. Арта чуть позже ими занялась. А сам я двигался к берегу, чтобы видеть порт. Не дошел с километр, там меня увидят. А тут я скрыт пальмами, и Арта стала бить по грузовым и грузопассажирским судам. На выходе из порта, в 9 километрах от меня, спешно пыталась покинуть акваторию какое-то судно под канадским флагом. Мне со второго раза удалось удачно поразить его в корму. Потом всадил в корму еще два фугасных снаряда. Судно полыхало, но удалилось за границы прицельного огня. Однако в порту еще было два эсминца, легкий крейсер, что как раз отбивался от атак шести немецких штурмовиков и 18 судов. Кстати, некоторые спешно разгружали. Приметив, что с двух ящики с боеприпасами разгружают, стал бить по ним. Еще два судна уходили из порта, но время было, перехвачу. Я хотел вызвать детонацию груза у этих судов, и мне это удалось. Рвануло одно. Еще при первом попадании грузчики и солдаты побежали прочь со всех сил, понимали, что будет, но убежали недалеко. Второй снаряд проломил палубу а третий рванул внутри. От детонации британский эсминец, что стоял неподалеку, и спешно снимался с якоря, лег на борт, получив сильные повреждения. От детонации первого рвануло вскоре и второе судно. В результате эсминец тонул, пять судов получили большие повреждения и вряд ли в ближайшее время покинут Табрук. Другие спешно поднимали якоря. В городе многое горело. Крейсер и второй эсминец также снимались с якоря. Я же обстрелял два судна, что торопились уйти, они практически не пострадали от детонации. Вызвал пожары на обоих. Команды спешно спускали шлюпки, после этого я стал бить по эсминцу. По крейсеру дал два выстрела, но кроме того, что запачкал и погнул борт, результатов не было, броня крепкая. А эсминец другое дело, его я мог достать и через 20 минут, под два пожара, у него рванул взрыв на носу, отчего эсминец разломился и затонул. А крейсер, отхватив от меня еще 18 подарочков, ушел, но все же с приветом, пожаром на корме. Жаль, не было бронебойных, снаряды только осколочно-фугасные. Уже стемнело, поэтому, окинув порт взглядом, Я на другом берегу отметил, как на пробитых скатах пытается оторваться от двух грузовиков, бронетранспортера и трех внедорожников, знакомый грузовик с захваченного аэродрома, на котором Шульц был. Быстро сменив наведение, а то я хотел добить суда в порту, прицелился и отправил снаряд. Лететь тому далеко, надеюсь, угадал. Почти. Стрелял на 40 метров перед колонной преследователей. Орванул тот в середине колонны, перевернув один грузовик и повредив внедорожник. Группа Шульца спешно гнала дальше, паря поврежденным мотором. Точки в кузове мигали, трое раненых, а я, приостановив преследователей, восемь снарядов хватило, стал добивать, что было непросто. Восемь с половиной километров все же до них. Пока еще снаряд долетит, все измениться может. Однако справился. Стемнело. Ночь упала на пустыню. Хотя я и не скажу, что ничего не видно, поэтому, избавившись от итальянца, направил его к окраине города. Тут с моей стороны пехотная рота окапывалась, а когда обстреляли его из двух небольших пушек, он, выйдя за границу управления, самоуничтожился. Вот и танк спалил, и британцев порадовал. А взамен достал британскую арту четвертого уровня. Тут время подумать было. И вот к чему я пришел. Днем можно использовать все, как спланировал, немецкую и итальянскую технику этого периода. А вот ночь, основное мое время, что пожелаю, то и сделаю. Чуть позже и танк свой командирский на артус-меню, американскую. Тоже четвертый уровень, полностью модернизированная. Такие орудия, что на них стоят, британцы и американцы уже вполне используют, И поставляют союзникам. Пойди докажи, что это не трофеи, отбитые у них. Главное силуэты этой техники не показывать. Идея отличная. Я уже прошел процедуру отдыха, ударил ножом, освежился аптечкой и продолжил работу. Добил все суда, склада не трогал, они законная добыча корпуса Роммеля. Тем более там два склада ГСМ, на которые немцы особенно нацелились. У них с топливом проблемы. После порта обстрелял двумя стволами плохо подготовленной позиции роты на окраине, что против меня выставили. Два десятка тяжелых снарядов перепахали там все. Выжившие были, но мало. Потом ударил по штабу местной группировки войск. Двумя стволами работал, по местному сосредоточению войск. Их не так и много, пара батальонов. Но тут на карте показались отступавшие британцы которых гнали войска Роммеля. Хм, здесь, в Африке, и ночами воюют. Уйти я уже не мог. Сменил свой командирский танк на третью установку и открыл огонь по отступающим войскам. Бил по штабным машинам, артиллерии, плотным пехотным колоннам, рассеивая их. Уничтожал все, что видел на 18 километров вокруг. Все же три артиллерийских ствола куда лучше, чем один. Эх, а лучше было бы пять. Сволочи, модераторы. В общем, британцы пометались, да и начали сдаваться. Так что в полночь германские войска вошли в Табрук, сопротивления не было. Тут я вспомнил о связи с войсками Роммеля, точнее со штабом. Все же каналы и коды обговорены, а рация на немецкой установке имелась. Хотя от постоянных сотрясений могла выйти из строя, но малый ремкомплект на что. В общем, вышел на нужный канал и поморщился. Похоже, по усталому тону радиста понял, вызвать меня пытались не один раз. А теперь я ответил. «Гудини на связи. Была проблема с рацией. Устранили». Почти сразу ответил другой голос, не радист. «Гудини, на связи баварец». Я мигом посмотрел в списке позывных. Это был командующий пятой легкой африканской дивизии, что как раз наступало на Тубрук, И шла во главе. «Ты настоящий волшебник. Благодарю за помощь. Какие планы?» «Ухожу в рейд к противнику, в тыл, громить все, что вижу, чтобы вам полегче было». Захватил две артиллерийские установки противника для увеличения плотности огня. «Мы передохнем и за тобой. Хайль Гитлер». «Принято». Отключившись, я сплюнул, пробормотав. «Сволочь нацистская». Установки уже снялись с позиции и на скорости 32 км в час направились прочь от города, в тыл отступающих британских войск. Не так и много их тут было, надо сказать. Несколько подразделений, что не сдались, пытались объехать меня, уйдя вглубь пустыни. Но пока по дальности хватало, я сопровождал их артиллерийским огнем. Может, убитых и мало было, но почти всю технику выбил. Так что дальше им пришлось бежать пешком. В пустыню? Ну, удачи им. После чего покатил дальше. Всю ночь, пройдя половину пути от Табрука до Эль-Аламейна, я громил все, что видел, включая два военных аэродрома. Нашел и освободил лагерь для военнопленных, где было полторы тысячи итальянцев, 200 африканцев или марокканцев, нехай будут, и почти три сотни немцев. Часть из них — сбитые летчики. Этот лагерь сильно меня задержал, пока достал грузовики, отбив у британцев оружие, да отправил на колесах к Табруку, часа четыре потерял. Старших офицеров в лагере не было, где-то в другом месте содержались. Лишь один капитан-итальянец, танкист, к слову. Он возглавил группу освобожденных, выводя их к своим. Я в штаб 5-й дивизии сообщил... Не в первый раз на связь выходил, дал координаты всех складов, обнаруженных мной и нетронутых, их пять было, два с горючим и два с продовольствием, пятый артиллерийский склад. Туда сразу были направлены усиленные танками моторизованной группы. Снабжение от британцев немцев очень радовало. После меня оставалось мало живого, необычно целые подразделения превращались те, кто выжил в паникующих дезертиров, Счетчик тикал с момента прилета, и вот какие я получил данные по своей работе. Раненые не указаны, только уничтоженный противник. 11 367 убитых солдат и офицеров британской армии, 3202 французских солдата и офицера, 506 канадских солдат и офицеров, 200 солдат и офицеров австралийской армии, 5 406 африканцев из разных французских или британских колоний, контролируемых ими. Пушечное мясо, то есть. Общее число, с момента, как попал в Африку, составило 20 683 солдата и офицера армии противника. Было бы больше, если бы не тот лагерь военнопленных, а усилить своих очень хотелось. Двигаться быстрее будут. Я тут задерживаться не хотел. Тем более в Табруке были взяты. Очень хорошие трофеи. Жаль, американцев я так и не встретил. Они вроде чуть позже вступят в войну, да начнут сюда войска перебрасывать. Хотя, если все плохо будет и нависнет угроза над каналом, могут и раньше войска перекинуть, да и индусов что-то не видно. А когда начался рассвет, я избавился от установок, проведя процедуру самоуничтожения. Пора отдохнуть. И, устроившись в спальнике, вскоре уснул. Не стоит думать, что я вот так просто лег и уснул. О нет, я подготовился. Ведь как я ночью действовал, бил артами, по тем, кто далеко, а когда сближался с крупными частями, избавлялся от арт и атаковал тремя танками, двумя немцами и итальянцам уже второго уровня. Так и лагерь освободил. Потери тут были куда выше, чем от артиллерийского огня из трех стволов». Потом снова менял танки на установке и катил дальше. Постоянно был вынужден делать такую чехарду. Вот и подобрал додж целый, нашел среди побитых мной колонн отступающих британцев, потом ехал следом за установками, пока не решил от них избавиться. Демаскируют они меня. А британцы днем будут искать, так что все перевернут. Особенно воздушной разведкой. И вот одна из установок выстрелила вглубь пустыни, неважно куда, главное воронка. Уничтожив установки, добрался до воронки, продал додж, легкий ветерок занес песком следы от машины, расстелил маскировочную сеть над убежищем, в воронке сделал ложе, оружие под бок и, раздевшись, вскоре уснул. Вот и все. Да, помылся перед сном, а то уж сколько потел за эти сутки. Освежился. Глава четырнадцатая Зло тихо летать не может. Петр Первый Выспался я отлично. Так придавил надувную подушку, купленную в магазине американских товаров, что проснулся всего за час до наступления темноты. Выглянув, осматриваясь пока тихо, хотя вдали на горизонте явно идет воздушный бой. Вооружился биноклем и убедился, что все так и есть. Итальянские и германские самолеты атаковали строй бомбардировщиков противника. Британские истребители пытались не допустить этого, но не сильно получалось. Откуда-то от «Эль-Аламейна» приближалась еще одна группа британских истребителей. Видимо, командир союзной группы это тоже заметил и приказал выходить из боя. «Какие потери с обеих сторон, не знаю». Но дымы, поднимающиеся с земли, ясно давали понять, что сбитые есть. Вообще в этом месте я одну автоколонну расстрелял с десятком танков. Но не думаю, что это они. Давно за день должны прогореть и перестать дымить. А вот с британской авиацией что-то надо делать. У меня на счету три уничтоженных аэродрома. Да и то один из них это так, подскока. Британцы их достаточно широко используют. Карта я набрал. Отметки других британских аэродромов есть, вот и стоит за эту ночь выбить всю авиацию противника. При полном господстве германской авиации наступать войскам станет куда легче. Вокруг никого, все тихо. Так что позавтракал, омлета что-то захотелось. Сначала на сковороде пожарил до золотистого цвета лук, залил взбитыми с молоком яйцами и дождался готовности. Получилось вкусно, подмел все, даже хлебом свежим, белым, купленным в магазине, подтер все на сковороде. Ну и чаек. Не понимаю немцев, что так уважают кофе. Вот какао люблю. Кстати, сварил, заправил сахаром и молоком, залил в один из тормозов. На весь день хватит. Не люблю холодное, вот горячее, на край теплое, это уважаю. А вообще стараюсь особо иностранное не светить. Все у меня германское, раз я офицер Третьего Рейха, и патриот, коим кажусь. Играть так играть. Уже темнеть начало. Я достал два танка, кроме тихоходного итальянца второго уровня, модели м 1441 он за прошлую ночь у меня полностью модернизировался и даже на третий уровень накопил. Но покупать его буду, но на ночь, чтобы визуально не опознали. Купил мой командирский танк и третьего уровня тройку, модели Е. Обе машины, набирая скорость, двинулись к шоссе. Координаты двух ближайших аэродромов у меня были. У британцев не так и много аэродромов, где-то около десятка. Уничтожать я их собирался с летным составом вместе, не особо меняя тактику. Это ладно, все привычно, не в первый раз. Арты не брал, чтобы не привлекать к себе внимание частым огнем по обнаруженным целям. К самой трассе не пошел, а двигался по пустыне в трех километрах от нее. Танк мерно ревел двигателем и покачивался на небольших барханах. Тройка шла впереди, а мой командирский следом, отстав метров на сто. Сидя на башне, спустив ноги вниз, я слушал эфир, наушники-то на голове, и размышлял. Скажу честно, особого желания тут задерживаться я не имел. Нет, вломить британцам это легко. Но именно им, а не тем, кого сюда согнали со своих колоний. Как уже говорил, странно, что индусов не встретил. Видимо, просто не повезло. Мне. А им повезло. Это я к чему? Немцы могут двигаться до шлюзов в Суэции месяц и два. Вот уж чего я не желал, так этого. Но месяц я еще перетерплю, но два точно нет. А квест мне засчитают именно после захвата Роммелем каналов. Что дальше? Удержат или нет, неважно. Главное сам факт. Соответственно, нужно сделать так, чтобы по времени захват прошел с минимальными потерями германо итальянских войск, чтобы не потеряли наступательный порыв. По сути, я должен расчистить путь до Суэца, с захватом не только каналов, но и города. Выбив всю оборону и войска, начав с авиации и господства в воздухе, заканчивая всеми боеспособными войсками, чтобы немцы с итальянцами, как по проспекту, дошли до каналов. Войск тут у британцев, даже с учетом того, что нагнали, не так и много. Не превышают они 200 тысяч. Сейчас куда меньше. Еще британцы не имеют сплошной линии фронта и держат крупные опорные точки, усиленные танками и артиллерией. То есть их нужно находить и полностью уничтожать. Вот с этим тоже могут возникнуть проблемы. Немцы с британцами воюют, как на светском рауте, если только не раскланиваются, и спрашивая разрешения стрельнуть, и не соблаговолите ли вы идти в плен. Ожесточение только при прорыве обороны наблюдается. Особой жести с добиванием раненых не было, но, ну, может, редкие и имелись. Все от командира подразделения зависит, но сам факт. Тем более, работая в СССР, на оккупированных территориях и в Румынии, Я имел характерный свой почерк, который легко распознают уже тут. И вот что делать? Менять его? Да как-то это не в моем характере. Думаю, поменьше встречаться с немецкими офицерами, чтобы не опознали, и отговариваться «не был, ничего не знаю». Просто немцы копируют мой стиль боевых действий. Пусть докажут обратное. Хотя наглом только дай намек, вой до небес поднимут. Нужно смыть краску, это несложно трижды волосы промыть и сама смоется, она нестойкая. Да и мыл я уже, но пока еще держится. Да, надо местных найти. Купить шемах или куфию, как его еще называют. Это мужской головной платок, можно использовать, чтобы закрывать лицо. Кстати, британцы их охотно используют. А деньги есть, вон, целую сумку в танк забросил. Собирал с трупов, если удавалось. Набрал целую сумку. В основном британские фунты стерлингов, немного американских долларов. Надеюсь, местные их принимают. До аэродрома осталось километров 50, это самый крупный, до 200 самолетов. Солидная охрана, как я приметил в стороне, вставший на ночевку караван с лошадьми, верблюдами. Стояли шатры, и я свернул к ним. Там уже все встали, явно встревожились. Ничего хорошего не ожидали. Танки встали, не доехав метров пятьдесят, ослепляя их фарами. Звонко застучав подкованными сапогами по броне, я с кормы спрыгнул на песок и, на ходу поправляя форму, направился к небольшой группе, по их богатым одеяниям я определил, что они старшие. «Германский язык кто-нибудь знает?» — спросил я, не обнаружив особого движения. Уже на английском уточнил. «В этот раз возникло оживление». И вперед вышел некрупный паренек в халате и сообщил, «Я знаю этот язык, господин. Хорошо. Мне нужна куфья. Новенькая, непользованная, а лучше две. Плачу английскими фунтами». Тот перевел, и возникло новое оживление. Мне принесли стопку ковров, которые я изучил и уточнил, а где куфьи. Оказалось, ковры как прилавок. Их расстелили и принесли стопку новеньких платков. Изучив их, я взял один светло-коричневый под цвет формы и другой белый с черными квадратиками. Привык я к такому. У меня дома они есть, знаю, как использовать и стирать. Оплатил, всего по фунту за платок, однако ушел не сразу. Видимо, решив, что можно еще что-то продать, те были убедительны. В общем, вырвался я с трудом, с фески на голове вместо фуражки, с отличным кинжалом, украшенным драгоценными камнями и с лезвием из Дамаска. С первого же раза видно, что это не кинжал, а произведение искусства. Пару ковриков новеньких взял. И спать, и отдыхать можно, все лучше, чем на песке. Ну и корзину фруктов, винограда немало, других фруктов. За полчаса потратил всю наличность, что насобирал с поля боя, включая кассу разных частей. Общая сумма за 50 тысяч фунтов и около 5 тысяч американских долларов вышла. Все это и ушло караванщикам. скупал я драгоценности или просто драгоценные камни, всю ювелирку, что у них была, и богатое холодное оружие выкупил, с небольшим сундучком. Туда все сложил, были мысли на его счет. Объехав караван, погнал дальше. А платок пригодился. Намотал на шею, подняв до носа, а то ветер поднялся, песок в лицо летел. Очки тоже надел гнал дальше и в полночь добрался до аэродрома, сходу атаковав его. Вот это было шоком для бриттов. До передовых частей Роммеля не меньше двухсот километров, множество малых опорных пунктов на пути, а тут бой начался, да еще танки атаковали. Они настолько чувствовали себя в безопасности, насколько это вообще возможно, поэтому первые выстрелы ввели их в ступор, чего удалось уничтожить немало солдат. Я по палаткам катил. Давя их, стрелял по полуземлянкам, по зениткам и их расчетам тоже. По бронетехнике, что принадлежало батальону, защищавшему аэродром, не забывал. Бой длился меньше часа, да и то так долго, потому что территорию аэродром занимал большую, и народу тут несколько тысяч оказалось. Я привычным строем выдавил их за пределы аэродрома и гнал, пока не перебил всех, Причем рядом с аэродромом была какая-то пехотная часть. Пришлось сходу атаковать и ее. Было до батальона солдат с пушками. Дважды мне итальянца сжигали, и один раз мой командирский едва починить успел, но справился. Живых нет. Убедившись в этом, продал все трофеи как батальона, так и на аэродроме, и спустился в полуземлянку, где стояла мощная радиостанция. Бензогенератор еще работал, Так что, настроив на нужный канал, я стал вызывать командование африканского корпуса. Ответил радист сразу. Сообщив ему об уничтожении крупного военного аэродрома противника, как и пехотного батальона рядом, сколько техники уничтожено, услышал другой голос. — Я Пегас, — сообщил тот. Посмотрев по позывным, удивился. — Роммель на связи. Лично. — Гудини, благодарю за уничтожение аэродрома. У меня вопрос. Обязательно было уничтожать всех? Герр-генерал, вы же уже наверняка получили информацию, что никакого Гельмута Ланги нет. Гельмут Ланги будет существовать недолго, с момента, как я покинул Берлин и до моего возвращения обратно в столицу. У меня и звания выше, и данные другие. Я сам вызвался сюда на испытание, сделав себе качественные, но все же поддельные документы. Причина? Конечно же, не генерал-рогоносец. Британские солдаты изнасиловали и убили мою невесту, что носила под сердцем ребенка. И пока мне встретится хоть один солдат британской армии до конца этой войны, в плен брать не буду, только уничтожать. Их союзников тоже. Даже если руки поднимут, все равно. Я поклялся в этом на могиле любимой, и отказываться от своего слова не буду. Я вам не подчиняюсь, и вы не отвечаете за мои действия. Вот что я вам скажу, гергенерал. генерал Я вам проложу дорогу до Суэца так, что вы пройдете до каналов, как на параде на Унтерден-Линден. Пока же советую встать в оборону и накапливать силы. Разгромив тылы противника, ослабив его, я вернусь и вскрою оборону бриттов с тыла. И тогда пойду перед вами и доведу до каналов. На этом буду считать задание по испытанию новейшей техники выполненным. Средства эвакуации у меня свои. На награды я не претендую. Официально меня тут нет и не было. Если даже найдете, я буду все отрицать. Я вас понимаю, Ланге. Или как вас там? Но честь офицера? Не будет урона. Никакого урона чести. Я воюю с врагами Рейха, и победа пока за мной. По последним подсчетам, моей группой уничтожено больше 20 тысяч солдат и офицеров противника, и останавливаться